Глава 44 Что ж, это оказалась не самая отстойная камера из числа камер, в которых мне доводилось коротать время. Здесь была кровать, стол, стул, небольшой шкаф, в котором ничего не висело, и небольшая полка на стене, на которой ничего не лежало. За дверью в отдельном помещении находился душ и туалет. Под потолком, на недосягаемой для человека среднего роста высоте, висела камера наблюдения. Окно отсутствовало. У меня опять отобрали ремень и вытащили шнурки эскет. Хотелось бы знать, куда в конечном итоге попадают мои вещи. Ко мне-то они не возвращаются. Может быть, их продают каким-то особо извращенным фетишистам? Может быть, мои тюремщики и сами извращенные фетишисты? Пистолета и телефона, разумеется, при мне тоже не нашлось, а поскольку окно, как я уже говорила, отсутствовало, я понятия не имела, день сейчас или ночь, и сколько прошло времени с того момента, как нас с Кларком вырубили в торговом центре. Интересно, он уже успел воскреснуть? Я встала с кровати, помахала рукой в камеру, воспользовалась туалетом, после чего потратила добрых пять минут на тщательное исследование помещения. И совсем что я там нашла, я тебя уже познакомила. Закончив с осмотром, я села на кровать и снова помахала рукой в камеру. «Не сомневаюсь, что вы меня не только видите, но и слышите. Так что слушайте. Если в течение пяти минут сюда никто не придет и не объяснит мне, где я нахожусь, и какого черта тут происходит, я призову свой топор, и мы все знаем, что тогда начнется». Я исходила из того, что они знают, с кем имеют дело, и отнесутся к моей угрозе достаточно серьезно. Они и отнеслись. «Вы получите объяснение в части вас, касающейся», сообщил мне механический голос из невидимого динамика. «Когда мы посчитаем нужным, что же касается вашей угрозы, то как только вы это сделаете, в помещение начнет поступать усыпляющий газ, так что если топор и прилетит, поймать его будет уже некому». Однажды я провела несколько недель в одном китайском храме, где монах, настолько старый, что его белые брови были длиннее, чем волосы у меня на голове, обучил меня нескольким секретным техникам. Одной из этих техник была остановка сердца по собственному желанию. Я на грани, мне терять уже нечего, так что как только я почувствую запах газа, я немедленно самоубьюсь. И то, что случится потом, вам очень не понравится. Кстати, этого монаха звали Пэй Мэй. Это был блеф чистой воды. Единственный китайский храм, в котором я побывала, был установлен на территории ярмарки в паре километров от городка, в котором я выросла. И древность этого макета исчислялась едва ли неделями. Но мои тюремщики этого не знали. После короткой паузы, а она действительно может откуда нам знать что она еще может готовы ли мы рисковать механический голос стал торговаться и предложил мне полчаса после недолгого препирательства мы сошлись на пятнадцатьнадцати минутах после чего я уселась на кровати в позу лотоса и стала читать мантру ом чередуя ее с мантрой сохам никаким китайским монахам эти мантры никакого отношения не имели просто один коп из нашего участка свободный от службы время преподавал йогу и рассказывал об этом всем желающим. Часов у меня не было. Но, по ощущениям, прошло не больше десяти минут, когда тяжелая дверь моей камеры отворилась, и на пороге возник лорд Фелтон. «Не сомневаюсь, что вы удивлены увидеть меня здесь, мисс Керлингтон». «По правде говоря, не очень. В последнее время, когда случается какая-нибудь фигня, в этом почти всегда замешаны британцы. Где мы?» «Вокруг нас по-прежнему Япония». Но сейчас мы находимся на территории английского посольства. Даже не сомневалась, что в английских посольствах по всему миру есть камеры. — Это не камера, а особо защищенная комната для спецперсонала, — сказал лорд Фелтон, присаживаясь на стул и одергивая брюки. — Где Кларк? — лорд Фелтон посмотрел на часы. — Мертв! «Не ожидал, что вы будете спрашивать о нем в первую очередь. Видимо, он является для вас кем-то большим, нежели бывшим напарником. Зачем вы его убили и что вы намерены делать с ним дальше? Вряд ли вам сейчас нужно беспокоиться именно об этом. У нас есть свои претензии к мистеру Кларку, и, уверяю вас, мы можем удерживать его в этом состоянии достаточно долго». «Не знаю, чего вам от меня надо, но вы не получите этого, пока не отпустите Джона». «Вы не в том положении, чтобы торговаться, мисс Кэрингтон». «Да я вообще фигово торгуюсь», — призналась я. «Карьеры в отделе продаж мне не сделать. Но раз я здесь и вы здесь, то вам что-то от меня нужно, а я не буду сотрудничать, пока вы не выполните это мое условие». «Будете. Ведь речь идет о вашей дочери». «Что с моей дочерью?» Он улыбнулся. Это была одна из самых паскодных улыбок, которые мне довелось видеть в своей жизни. Улыбка мерзавца, уверенного, что он меня переиграл. И, похоже, что он таки, да. Если он заставит меня выбирать между Мори и Кларком, чувство вины перед Джоном будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. «Вы считаете, что мистер Пирпант похитил ее по указанию Кроули?» сказал лорд Фелтон. Теперь, когда Пирпант мертв, Кроули является единственной ниточкой, которая может привести вас к ней. Не так ли? Возможно, и не так. Должны существовать и какие-то другие варианты. Ведь не может быть, чтобы на всем пути Пирпант и его люди ни разу не наследили. Но сейчас я этих других вариантов не видела. Не отвечаете. Значит, согласны. Подытожил мое молчание лорд Фелтон. «Куда же делась ваша обычная язвительность, мисс Кэрлингтон?» «Что у вас есть? И что вам от меня нужно?» «Значит, вы уже готовы сотрудничать?» Спросил он, улыбаясь еще поскуднее прежнего. «Это зависит от того, что у вас есть». «У нас есть Кроули. Мы взяли его, используя вас как приманку». «Поздравляю!» — почти искренне сказала я. «Они, конечно, все еще гниды, я не одобряю их методов, но похоже, что работать они умеют». «Тогда зачем вам я?» «Нам известно, что у него есть какой-то интерес к вашей персоне, но мы не знаем, в чем он заключается. Помимо этого, мы хотели бы пролить свет и еще на целый ряд вопросов, одним из которых является местонахождение Бальмунга». «А он не говорит, да? Пытать пробовали?» «Это бесполезно. К сожалению, опытным путем установлено, что у нас нет подходящих мер воздействия». «Когда же вы успели провести столько опытов? Сколько же я была в отключке?» «Вы были без сознания около двух часов». «И вы уже успели убедиться, что пытки не работают?» «Не то чтобы я была большой сторонницей пыток, скорее даже наоборот. Но меня удивило, что они тоже не сторонники». — Ну, я имею в виду, когда те, кого ты считаешь гадами, отказываются действовать гадскими методами. Это немного обескураживает. — Мы успели в этом убедиться еще в прошлые разы. — Вы что, не первый раз его арестовываете? — изумилась я. — В какой-то степени. — Вы, несомненно, знаете о деле Арчибальда Кроули, который был повешен почти два века назад в Лондоне? — Слышал об этом. С тех пор он возвращался еще несколько раз. Кроу, Кроули, Кроулинг – все они были из одной семьи. Фамилия со временем меняется, но это всегда мужчина из одного и того же рода, и каждый раз нам стоит большого труда его выследить и обезвредить. С одной стороны, это звучало достаточно неправдоподобно, а с другой – Я лично была знакома с парнем, который воскресает примерно через 4 часа после смерти и делает это уже на протяжении двух сотен лет. В мире, где есть металюди, оборотни, супергерои и вампиры, существование злодейской династии не слишком-то выбивалось из общего ряда. Так их было несколько? Или это все время один и тот же человек? Похоже, вы до сих пор не поняли главного, мисс Келлингтон. «Мы имеем дело не с человеком. И кто же он? Демон или бог? Именно так, с маленькой буквы. Или сила природы?» «Чего он хочет?» — лорд Фелтон покачал головой и на какое-то мгновение стал выглядеть старше своего возраста. «А быть может, на какое-то мгновение он стал похож на человека? Мы не знаем». Каждый раз, когда он появляется, он приносит хаос, беспорядки и бесчисленные смерти. В его поступках нет логики, или мы попросту не смогли ее обнаружить. Все попытки его допросить не кончаются ничем. К нему применяли пытки, не мы, это было раньше. И он смеялся, когда его плоть резали и прижигали каленым железом. Мы можем остановить его, мы можем убить его. И делали так уже несколько раз, но мы так и не смогли его понять. Как быстро он возвращается после того, как вы его убиваете? Не существует определенного периода. А может быть, мы просто заметили не все его воплощения. Как это происходит? Мы не знаем. До поры до времени мужчины рода Кроули ведут вполне обычную жизнь. Работают, служат в армии. Один даже был полицейским. «Некоторые женятся и обзводятся детьми, и нет никаких намеков на грядущие проблемы. А потом с ними что-то происходит, и они слетают с катушек», — подсказала я. «Можно и так сказать». «И зачем же вам я?» «Он хочет говорить с вами. Настаивает, что будет говорить только с вами и ни с кем другим». «Почему именно со мной?» «Мы надеялись, что вам он это и объяснит». «Мисс Керрингтон, нам известно о вашем происхождении, и мы знаем, что у вас не может быть никакой исторической связи с Арчибальдом Кроули и его потомками. Но, может быть, ваше внеземное происхождение его и влечет каким-то образом». «И вы хотите?» «Того же, что и вы. Я хочу, чтобы вы с ним побеседовали. Признаюсь честно». Я не питаю больших надежд на эту беседу и не верю в результат, но это в любом случае наш лучший шанс узнать о нем хоть что-то. Выслушайте все, что он вам скажет, спросите его, почему именно вы, спросите его о дочери, спросите его о мече Зигфрида, говорите с ним как можно дольше и обстоятельнее. Возможно, он и скажет что-то полезное. Все началось с Арчибальда? Спросила я, заметив, что в моменте мое отношение к лорду Фелтону изменилось. Нет, он все еще был тем же самым неприятным типом, с которым я познакомилась в штаб-квартире Такс. Он все еще был заносчивым аристократом, считающим меня простолюдинкой и человеком второго сорта. Но здесь и сейчас я видела в нем еще и коллегу, и мне кажется, что он во мне тоже. По крайней мере, как только мы перешли к делу, пакостная улыбка исчезла с его лица и больше там не появлялась. С Арчибальда началась, если можно так выразиться, история наших взаимоотношений. Но на допросах он рассказывал, что Арчибальд был не первым его... воплощением. Также он неоднократно утверждал, что присутствует здесь чуть ли не со дня основания нашего мира. Но нам доподлинно неизвестно, можно ли верить его словам. Это будет очень сложный допрос, мисс Кэрингтон. «Скорее всего, самый сложный допрос в вашей жизни». «Могу я посмотреть на протоколы предыдущих допросов?» — спросила я, не особенно надеясь на результат. «К сожалению, нет», — сказал лорд Фелтон. «Во-первых, у вас нет нужного уровня допуска. А во-вторых, они в Лондоне и никогда не покидают здание министерства». «Но мне нужно знать хоть что-то, чтобы правильно формулировать вопросы». Мы дадим вам наушник. Я лично буду вам подсказывать, если возникнет такая необходимость. А что будет после допроса? После допроса Кроули будет необходимо ликвидировать. Перевозить его куда-то слишком опасно. Да и зачем? Суд он использует в качестве своей трибуны. Тюрьма? Тюрьма его надолго не удержит. В этом мы тоже на собственном опыте убедились. И раз уж мы заговорили об этом, мисс Кэрингтон, то я хочу попросить вас еще об одной услуге. Я хочу, чтобы это сделали вы. В смысле, чтобы я его ликвидировала? Разумеется, используя при этом свой атрибут цензора. Кстати, где он? В торговом центре его с вами не было. Он все еще в вашей новой колонии, по ту сторону океана. Я летела сюда не за кроули ей летела сюда за пирпантом а против пирпанта топор мне был не нужен насколько я понимаю вы можете его призвать я никогда не делала этого с такого расстояния но полагаю что да смогу естественно ради этого вам придется выйти на улицу мы же не хотим разрушить все посольство еще совсем недавно я многое бы отдала за возможность познакомить кроули с моим топором Но идея стать палачом британской версии Такс все равно показалась мне так себе. Однако у меня появился лишний козырь для торговли. Лорд Фелтон и его министерство устали гоняться за кровли, поэтому хотели, чтобы нынешнюю его версию ликвидировал необычный оперативник, а цензор. Для этого Лорд Фелтон и притащил к нам сэра Джориана с мечом Зигфрида. Теперь рыцарь был мертв, а Бальмонг пропал. Но британцам повезло им удалось найти как минимум равнозначную замену. «Я кое-чего не понимаю. Не знаю, как там было раньше, но ведь в этот раз Кроули сыграл на вашей стороне. Он ликвидировал руководство нашей страны, вызвал политический кризис, который в конечном итоге помог вам вернуться в бывшую колонию хозяевами. Тем не менее, вы все равно хотите от него избавиться?» «Кроули не играет ни на чьей стороне, кроме своей». И, признаться честно, я не считаю возвращение колонии под власть короны безусловным благом. В этом деле много сложностей и подводных камней, и со временем их станет еще больше. И, скорее всего, это закончится еще одной войной за независимость, только с современными средствами поражения, и смертей будет куда больше, чем в первый раз. Кто бы не победил в этой войне, я не могу этому радоваться. Я не могу даже на него повлиять, как я не могу повлиять на грядущее. Все, что я стремлюсь сделать сейчас, это убрать из будущего еще один фактор неопределенности. Вы с самого начала знали, что за этим стоит он? Нет, мы лишь предполагали. И ничего не сказали нам о своих предположениях? Эти знания не помогли бы вам его поймать. Вы гонялись за ним и потеряли вертолет. Если бы мы точно знали, с кем имели дело, вертолет бы все равно взорвался. К тому же, я хотел посмотреть, на что вы способны без наших подсказок. Вы и ваше руководство. Возможно, я выбрал неоптимальную стратегию. Но к чему сейчас ворошить прошлое? Что сделано, то сделано. Теперь нам необходимо поставить в этой истории точку. И что будет со мной, когда я ее поставлю? Полагаю, вы отправитесь искать свою дочь, как частное лицо, заслужившее признательность короны. Но если вы рассчитываете на публичное признание или, скажем, орден, то, к черту орден, вы отпустите Джона. Хорошо. После того, как вы выполните свою часть сделки, мы позволим мистеру Кларку уйти вместе с вами». Он так легко согласился и так запросто мне это пообещал, что я сразу же заподозрила его во вранье. Но пространство для маневра у него было. Так что мы с лордом Фелтоном ударили по рукам. Фигурально, конечно же. Не думал, что он считал меня достойной своего рукопожатия. «Ну, ты знаешь, ты-то знаешь».